стал Пеньков за деревом, отмахнул рукой, подходит Голька к норам и начинает вежливо покашливать. Из норы рычание. Потом высовывается пупырчатый. В глазенках радость. А, дескать, вот кого я сейчас вокруг дерева на руках погоняю. А тут ему рядовой Пеньков с сапогом в ухо как... Грубейшее нарушение устава. «Ну, тут можно поспорить, товарищ старший лейтенант. С одной стороны, вроде бы да, грубейшая. А с другой, если посчитать овраг за глубокий тыл предполагаемого противника, то приходится признать, что рядовой Пеньков действовал в данном случае решительно и даже отважно. Ну, оглушил, короче. Ну, дальше, как водится, три метра капронового шнура — В пасть вместо кляпа подушку забили. Откуда подушка? Да оттуда же, откуда три метра капронового шнура. Товарищ старший лейтенант. Связали, короче, все четыре лапы одним узлом и оттащили в кусты. Ваню с Яшей оставили на... Да что вы, товарищ старший лейтенант? На какой? На стрюме? На подстраховке оставили. Вот. Оставили, значит, их на подстраховке, а сами с Голькой в нору. Но я вам доложу, нора, кафель кругом, полировка чешская. Откуда взяли? Это не могу знать, есть старший лейтенант, врать не хочу. Тоже, надо полагать, на банки выменили. А банок? Видимо, невидимо. Любых. И тушенка, и сгущенка, и кофе. Ну, а про гуаши и говорить не приходится. Так точно, гуаш. Зачем? Хе, ну, интересное дело, ты старший лейтенант. А зачем нам литература? Зачем нам искусство вообще? Жизнь подкрасить. Вот так и у них. С этими гуашными деревьями, разрешите доложить, интересная история. Раньше они среди пупырчатых не котировались, Так что заведовали ими гномики. Ну, а потом, когда у пупырчатых при попустительстве колдуна демографический взрыв произошел, тогда и гуашь в дело пошла. Гномиков из-под деревьев повышебли Ну, и как результат, качество у гуаши, конечно, ухудшилось. Вскроешь банку, а там наполовину воды, наполовину ржавчины Ну, покрасишь, скажем, от тоски бурьян. А он еще хуже становится, чем раньше был. Все есть, короче, одного только нет. Автомата. Так точно. И под полировкой смотрели. Нету? Ну, нет, значит, нет. Взяли по паре банок. Почему мародерство? Трофей. Взятый с боем трофей. А пупырчатого... Так в кустах связанного и бросили, свои вернутся развяжут. А может, и так сожрут, не развязывая. Вернулись к яме, а там гномики ликуют. Вылупился, кричат, вылупился. Тот, что раньше на яйце сидел, сияет, остальные тоже, но уже с легким таким, знаете, оттенком зависти. Любопытно стало Пенькову, а ну-ка, покажите, говорит, кто это такой там вылупился. Ну, Раступились гномики. Смотрит Пеньков и глазам своим не верит. Представляете, сидит среди обломков скорлупы маленький, пупырчатый. Ну да, пупырчатый, а никакой не гномик. Вот тут-то... И прозрел рядовой Пеньков. Он-то думал, что это две разные расы, а на поверку выходит одна. И никто не знает толком, кто у кого вылупится. Может, и пупырчатый у гномика, а может, и гномик у пупырчатого. Всякой бывает, товарищ старший лейтенант. А родители счастливы. Ну, как же, жизнь-то у детеныша будет, во, полной чашей, не то, что у папани. того не понимает козел, что подрастет детеныш-то, и в первую очередь самого родителей слопает. — Ну, ладно, — говорит Пеньков, — вы тут давайте, празднуйте, а мне пора. Пойду эту вашу искать реликвию. «Если уж и это не автомат, то я тогда не знаю, что...» Горько, пойдешь?» Встрепенулся Гляв, глаза радостные, даже лапки сложил молитвенно. До того ему хочется на реликвию поглядеть. «И Ваня с Яшей тоже, и мы просят, и нас!» Нахмурился Пеньков. Толку от гномиков маловато, а в четвером идти и заметнее, и шуму больше. Но не бросать же их, верно? Да и в бою они себя показали, согласитесь, неплохо. А ладно, говорит Пеньков, в четвером так в четвером попрощались и пошли, а этот родитель который так со своим пупырчонком, вылупившимся и остался. И что с ним потом стало, не могу знать, товарищ старший лейтенант».